Свидание первое. Глава 1. Две недели назад. Ангелина. Сегодня я пунктуальна, как никогда. И пусть говорят, что приличная девушка должна опоздать на встречу с мужчиной, однако это не моя история. Я планировала быть излишне правильной для чистоты эксперимента. Моя цель не отпугнуть кавалера, а расположить. А вот его задача попытаться дойти до второго свидания. Правда, он об этом даже не догадывается. Ровно в 20.00, не минутой позже, наконец появился Бугай. И это вовсе не характеристика, а лишь ник на сайте знакомств. И, к слову, он вообще не соответствует оригиналу. Долговязый, высушенный парень в серых брюках и немного смятой рубашке, застёгнутой на все пуговицы — Увидев меня, он явно растерялся, дрожащим пальцем поправил очки на переносице и молча сел напротив, покашливая. Привет. Меня зовут Лина, а тебя? произнесла с улыбкой, чтобы снизить напряжение. Но, кажется, мой сегодняшний кавалер засмущался ещё больше. Яша, после паузы выдал он, и я даже вздохнула с облегчением. Приятно познакомиться. Протянула ему руку через стол, но та так и повисла в воздухе. Яков посмотрел куда-то за мою спину и, спохватившись, резко встал. Недоуменно обернулась и увидела, что прямо к нам направляется грузная женщина, по виду возраста моей мамы. Выбеленные волосы были убраны в тугой пучок. Строгое чёрное платье обтягивало все прелести. Серые глаза смотрели с прищуром, а губы... И загнулись в полуулыбке. «Яша, дорогой, а я как раз проходила мимо», — запела она, не понимая, что её ложь слишком заметна. «А кто эта милая девушка?» И, дождавшись, пока Яков отодвинет стул, с трудом умостилась за столом, сканируя меня анализирующим взглядом. Я недоумённо посмотрела на Якова, изогнув бровь, слегка качнула головой. Парень опять растерялся. Похоже, это вошло у него в привычку. Зато в разговор тут же вмешалась наша гостья. «Меня зовут Софья Матвеевна», улыбнулась одними уголками губ, будто делая одолжение. «И я мама этого мальчика». Мальчик закашлялся, но ничего возразить не смог, а вместо этого просто сел за стол, изучая меню. «Приятно познакомиться. Я Лина», — задумчиво ответила я, с каким-то больным интересом, выжидая, что же произойдёт дальше. Но в этот момент подошёл официант, отвлекая нас от разговора. В свою очередь кавалер галантно посмотрел на меня, позволив первой сделать заказ, чем заслужил весомый плюс в свою копилочку. Однако стоило мне открыть рот, как инициативу перехватила Софья Матвеевна. «Овощной салат, варёный картофель и воду без газа», отчеканила она и добавила. «Моему сыну то же самое», бросила строго, а потом вопросительно посмотрела на меня. «И мне то же самое», сглотнув, выдавила из себя я, но всё же не удержалась. «Только вместо воды апельсиновый сок». Официант поспешил покинуть нас, а Софья Матвеевна смерила меня неодобрительным взглядом, будто я войну ей только что объявила. «Сок? Это сплошные химикаты и концентраты!» — выдала она, поморщившись. И в этот момент так сильно напомнила мне собственную мать, что я даже поёжилась и оглянулась опасливо. Та также пытается держать под контролем всю семью. да и в мою личную жизнь вмешивается. Определённо пора выбираться из-под её опеки, иначе рискую стать похожей на бедного Яшу. И у меня есть план побега, однако для этого нужно выжить из сегодняшнего свидания по максимуму, впрочем, как и из других, на протяжении всего испытательного срока. «Яков, расскажи о себе». Улыбнулась я парню, чем опять возмутила его мать. «Яша, у нас будущий физик-ядерщик!» С гордостью в голосе ответила вместо сына. «А вы получаете образование?» Хмыкнула недоверчиво. «Да, высшее. Коротко бросила я, не желая вдаваться в подробности. «Специальность? Кто ваши родители?» Начала забрасывать меня вопросами. «Сколько лет?» И не применула опять скользнуть по мне внимательным взглядом, словно товар в магазине оценивала. Я невольно поправила волосы, собранные на висках, смахнула невидимую пушинку с лица, практически нетронутого макияжем. Провела руками по строгому платью молочного цвета и мысленно удостоверилась, что выгляжу вполне прилично. Задумалась, как мне отвечать на вопросы Софьи Матвеевны и стоит ли вообще это делать. Но мои терзания прервал вернувшийся официант. Он шустро поставил перед нами тарелки с овощами и напитки, а потом мгновенно ретировался к другому столику. Чтобы отвлечь от себя внимание навязчивой родительницы, взяла в руки стакан с соком, делая вид, что меня внезапно замучила жажда. Лишь бы не разговаривать. «И главный вопрос. Вы такие девочка?» Выдала Софья Матвеевна сквозь ехидную улыбку. На её словах я поперхнулась и надрывно закашлялась, а тем временем кавалер вместе с маман спокойно дожидались, пока я сама прекращу или скончаюсь прямо за столом. «Ну, явно не мальчик!» Хрипло отшутилась я, вытирая салфеткой проступившие на глазах слёзы. «Яша нужна невинная невеста», — продолжала развивать тему. «Поэтому мы должны знать заранее, чтобы не тратить время зря». Её тон начинал меня раздражать. «Интересно, а в первую брачную ночь она тоже планирует присутствовать? Как иначе она убедится?» Или простонь со следами непорочности ей нужно будет предоставить?» Непроизвольно вздрогнула от этих мыслей и мысленно пожалела ее будущую невестку, если она вообще появится. «А разве мы говорим о замужестве? Это же первое свидание», — усмехнувшись, напомнила я. «Так я и знала, очередная легкомысленная девица. Кого еще можно найти в интернете?» Закатив глаза, протянула моя неудавшаяся свекровь и поднялась из-за стола. «Вы нам не подходите», — произнесла таким тоном, будто я на собеседование к ней приходила. А потом дернула сына за рукав, отрывая его от сосредоточенного поглощения пищи и заставляя привстать. «Мам, я не доел», — подал, наконец, голос Яков, а я ухмыльнулась. Хоть в чём-то он попытался характер показать. Впрочем, хватило его ненадолго. «Дома накормлю Яша», — заботливо сказала Софья Матвеевна, будто к пятилетке обращалась. «Мы уходим». Напоследок смерила меня укоризненным взглядом и направилась к выходу, потянув за собой Панурова сына. «Именно в эту секунду меня озарила мысль, что я о встрече со мной договаривалась Софья Матвеевна. Мы же с Яковом только переписывались. Опасность интернет-общения в том, что никогда не знаешь, кто сидит по ту сторону монитора». Я дождалась, пока за ними закроется дверь ресторана, а потом обессиленно опустила голову, прикрывая лицо руками. Через пару секунд зал наполнился моим истерическим хохотом. Эти свидания вслепую меня с ума сведут. Зато материал отличный. Можно считать, что колонка для ближайшего выпуска готова. Дальше делать техники, скрыть имена, опустить подробности и оформить всё художественно. И кажется, ещё комментарий психолога не помешает. Мыслями, погрузившись в будущую статью, поднялась из-за стола, но вовремя спохватилась, бросив взгляд на оставленный мобильный. Мазнула пальцем по дисплею, нажала кнопку «Стоп» на встроенном диктофоне и спрятала телефон в сумочку. Собралась уходить, как ко мне поспешно приблизился официант, протягивая счёт. Вздохнула, закатив глаза. «Я недостаточно хороша для Яши», Однако как раз сгодилось, чтобы оплатить его ужин. «Прекрасно! Теперь я рискую не дотянуть до следующей стипендии, а в очередной раз просить денег у мамы не хотелось бы. Пора приучаться к самостоятельности, раз уж затеяла всю эту авантюру». Мысленно поблагодарила Софью Матвеевну за её диету и, расплатившись, выпорхнула на улицу. В лицо хлестко ударил по осеннему холодный ветер, мгновенно растрепал волосы, играя локонами. Я лихорадочно укуталась в пальто и, цокая тонкими шпильками по мокрому после дождя асфальту, направилась к стоянке такси. У дороги неудачно наступила на бордюр, каблук соскочил с его края, и я еле удержала равновесие, чтобы не упасть. Но при этом умудрилась подвернуть ногу. буквально на ровном месте. Противная боль медленно потекла от пятки вверх, заставив меня поморщиться. Сделала шаг, а потом не выдержала и склонилась, помассировав рукой ушибленную конечность. Краем глаза заметила какое-то движение в темноте на противоположной стороне дороги. По привычке потянулась к сумочке, где помимо милых женских штучек всегда находился фонарь-электрошокер. Я подготовлена, вооружена и опасна, потому что мне не впервой оставаться после свидания без кавалера. Если подумать, то это звучит как тема для отдельной статьи. Окинула взглядом смутные очертания мотоцикла, притаившегося на обочине, и силуэт мужчины, судя по широким плечам и высокому росту. Осмотрелась по сторонам и с ужасом осознала, что на улице, кроме нас, Практически ни души, только одинокое такси, в котором я надеялась найти водителя, иначе я рисковала не добраться домой. Стоило лишь мрачной фигуре сделать пару шагов по направлению ко мне, паника сжала горло когтями, мешая дышать ровно. Я на удивление легко и быстро выпрямилась, забыв о боли в ноге, и зашагала к такси, правда слегка прихрамывая. Только скрывшись в салоне автомобиля, смогла унять дрожь во всём теле. Назвала таксисту адрес и, всё ещё не до конца совладав со страхом, настороженно обернулась, всматриваясь сквозь запотевшее стекло. Мужчина стоял на месте, сложив руки в карманы, будто следил, чтобы я точно уехала. Странный. «Все мои страхи от переутомления и двойной жизни», Решила я и откинулась на спинку сиденья, пытаясь расслабиться. Но пугающий силуэт всё никак не выходил из головы.